глава 1 день у айви выдался суматошный едва она успела открыть свою аптеку как посетители пошли сплошным потоком весна еще не успела начаться а уже просили что-нибудь от ценной лихорадки от простуды или даже от любовной тоски Последняя просьба поставила ее в тупик, и она посмотрела на молоденькую жену лавочника, которую знала уже довольно давно. Похоже, семейная жизнь не задалась, раз девушка пришла за таким товаром. «А с чего любовная тоска?» – спросила Айви, стоя за прилавком и думая, какой бы чай собрать, чтобы и девушке помочь, и ведьмой не прослыть. Аптеку уже много лет держала семья Айви, до нее ее мать и ее бабка а основала ее прабабка, которая первой поселилась в этом небольшом городке в горной долине. Воистину живописный уголок, если бы не зловредный бургомистер, который во всем видел происки врагов и особенно главного врага всего рода человеческого. В общем, аптеку Айви он не любил. Смотрел на нее косо, но его жена частенько заходила за чаем от запоров и явно не для себя. И ладно бы жили в далеком средневековье, когда одних только рыжих волос хватило бы для путевки на костер, не говоря уже про безобидное в наши дни врачевание людских тел и душ травками. Но бургомистр мнил себя не меньше, чем великим инквизитором, демонстративно обходя лавку Айви стороной и едва ли не крестясь на нее. — Якобы совсем на меня не смотрит, — пожаловалась девушка меланхолично нюхая букетик сухоцветов. «А я ведь для него все делаю, и одеваюсь красиво, и пеку вкусно, и в спальне». Она замялась, зарделась и стыдливо прикусила губу. Словом, стараюсь порадовать. А он ходит угрюмый, даже не поцелует лишний раз. Айви задумалась и принялась осторожно выспрашивать, что и как, какие могли быть причины у Якоба так себя вести. Стало понятно, что вот так, не видя пациента, она не сможет чем-то помочь. «Ты знаешь, пожалуй, лучше будет, если он сам за сбором зайдет», сказала она, решив, что после разговора с ним ей будет проще. «Пришли его сегодня вечером. Придумай предлог, что, мол, забыла что-то. И я сделаю для него чай», пообещала Айви. Мало ли, в чем была беда лавочника. Отпаивать его зельем просто так было не в ее правилах. Девушке же она продала чай для крепкого и спокойного сна, пообещав, что так цвет лица будет лучше без особых усилий». Выслушав ее указания, Катрина кивнула, размышляя, как бы ей отправить якобы в лавку. И все это на фоне мысли о том, почему супруг остыл к ней. Ведь она еще довольно молода, да и женаты не так уж и давно. «Спасибо, Айве, поблагодарила она и, прижимая к себе бумажный пакет, отправилась домой, даже не заметив что по пути чуть не наступила на роскошный пушистый кошачий хвост. Айви проводила ее и вздохнула. День перевалил за половину, и она, пользуясь затишьем, решила приготовить желудочных и кишечных сборов. Они всегда пользовались спросом. Помимо жены бургомистра, за ними обращались мамочки, дети которых не знали меры насчет сладкого или несчастные страдальца с несварением. Те обычно жаловались на местного трактирщика, но бургомистр предпочитал закрывать на это глаза. Так что Айви перебирала свои запасы сухих трав и кореньев, попутно делая пометки, что подходит к концу, а что уже нельзя использовать. У нее был свой огородик, где она выращивала нужное, но часто ходила за травами в долину, и там сама собирала, а затем и сушила лекарственные растения. Она как раз отмеряла семена Фенхеля, как ее одолел отчаянный чих, так, что семена рассыпались по столу. «Что за черт?» – выругалась она, чихая снова и снова. Тем временем кот, привлеченный ароматом разнотравья, среди которого угадывалась и валериана, запрыгнул на подоконник под витриной, на которую Айви обычно выставляла новинки или то, что продавала со скидкой. И принюхивался к банкам и склянкам, косо поглядывая на хозяйку аптеки. Затем он легко перепрыгнул на прилавок, а с него на столешницу, на которой девушка ревизовала свои запасы. И так получилось, что следующий чих пришелся ему прямо в морду. Вытерев выступившие слезы, айви моргнула. — А ты еще откуда тут взялся? — спросила она, но ей, по крайней мере, стало все ясно. На кошек у нее была аллергия. — Брысь! Кот отпрыгнул, но совсем исчезать явно не собирался. Он сел на край столешницы, обернув лапы своим пушистым хвостом и продолжил изучать взглядом девушку. «Мяу!» — на всякий случай сказал он. Айви вытерла платком красный распухший нос и высморкалась. «Валерьянки хочешь?» Она догадалась, что привлекло кота, отломила кусочек корня от связки и поманила кота к двери. «Давай на выход, развлекайся на улице!» Ощутив заветный запах, кот весь вытянулся за корнем и не смог противостоять. Спрыгнул и посеменил, бесшумно перебирая мягкими лапами. А оказавшись рядом с девушкой и корнем, попросил желаемое очередным мявком. Айвене удержалась от улыбки. Все же кошек она не ненавидела, просто не могла с ними находиться рядом. И бросила корень в клумбу рядом с аптекой. И кот рыбкой нырнул за ним в заросли. Убедившись, что он занят, она закрыла дверь и выдохнула. Чихнув еще раз, девушка пошла заваривать травяной чай, на этот раз для себя. На какое-то время Кори неправда отвлек кота, но ближе к вечеру, когда дверь все больше стояла открытой из-за потока посетителей, он вернулся в аптеку, войдя вместе с мужчиной, к которому хозяйка обратилась, назвав его Якоб. Кот запрыгнул на подоконник и замер, навострив уши. «Ваша жена заходила сегодня и забыла у меня свой заказ», сказала Айви под вечер, слегка уставшая от количества посетителей, но сосредоточенная на своем задании. «Вы выглядите усталым. Хотите, заварю вам тонизирующий чай», предложила она. «Давайте я просто заберу то, что нужно моей жене, и пойду». Лавочник шагнул к прилавку. Он выглядел скорее уставшим, но было в его хмурости еще что-то, какая-то тревожность и нерешительность. «Придется немного подождать, буквально пять минут», сказала Айви и кивнула на мисочку с травяными постилками. «Угощайтесь конфетками, если хотите, а я сейчас соберу ее чай». У постилок был секрет. Они отлично успокаивали капризных детей и расслабляли. Так Айви надеялась выгадать еще время. Кроме того, над постилками она немного пошептала. «И это работало». Когда она скрылась в кладовке, Якоб поколебался немного и воровато оглянулся, словно собирался украсть пресловутую постилку, а не угоститься предложенным. И, решив, что кот его точно не сдаст, быстро сунул одну в рот. А через пару-тройку минут, когда она растворилась на языке мятным вкусом, а Айви пока так и не вернулась, Якоб взял еще одну. Он сам не понял, почему аптека, казавшаяся не самым приятным местом, вдруг наполнилось приятными ароматами. «Ты живешь тут?» спросил кота Якоб и, помедлив, погладил его по спине. «Хорошо тебе, да? Гуляешь, где хочешь. От кошечек отбоя нет». «У меня тоже есть жена. То есть не кошечка. Да только толку ей от меня ни на грамм». Он неожиданно разоткровенничался коту о том, что скребло по сердцу не заметив вернувшуюся Айви. «Не получается у меня, понимаешь?» Доверительно шепнул Якоб коту. Кот, которого тоже привлекли по стилке, валерьянка явно была и там, стащил и сожрал одну, урча, а потом принялся ластиться к Якобу, выгибая спину и обвивая его руку хвостом, мурча громче и громче. Это побудило Якоба чуть дальше. А Айви замерла на пороге кладовой, слушая его исповедь и поначалу не понимая, с кем он говорит и при здесь кошки. «Катрина у меня красавица, умница, готовит так, что язык проглотить можно». Якоб аккуратно запустил пальцы в густую шерсть. Это странным образом успокаивало. «А уж фигурка у нее...» Он понизил голос. «Вот только я...» Едва подумаю о том, чтобы прикоснуться к ней и внизу живота все скручивает, хоть волком вой. Да еще помочиться нормально не могу. Выдал он все, что скопилось на душе. Да взял себе еще одну постилку. Что уж теперь. Айви вздохнула и вышла из кладовки, тут же увидев разомлевшего кота, которому чесали пузо. Решив оставить разборки с ним на потом, она деликатно кашлянула. «Я случайно услышала, что вас мучает?» Улыбнулась она, Коснувшись его руки и увидев, что пастилок он съел более чем достаточно, «Еще какие-нибудь симптомы есть?» Догадавшись, что кот был не единственным его конфидентом, якоб покраснел едва не до кончиков волос и с трудом удержался, чтобы позорно не сбежать. Но в глазах Айви не было и намекано на смешку. Лишь участие. «Резь, когда в туалет хожу, по-маленькому!» Едва слышно признался он. Мало-помалу Айви вытянула из него все. «Не переживайте, это лечится», — сказала она Якобу. «Я дам вам капля, будете пить на ночь. Пузырек маленький, ваша жена даже не догадается ни о чем. Идет?» Пораскинув, что терять ему нечего и хуже вряд ли будет, Якоб кивнул. «Идет. И что, все пройдет?» Он не удержался от вопроса, а в носу едва не защипала от мысли что все будет как прежде. Все же приключившийся с ним недуг бил еще и по мужскому самолюбию. «Обещаю, будете как новенький», улыбнулась Айве, отыскивая нужные настойки, смешивая для него капли. «По три капли перед сном и после завтрака. Увидите, что через неделю забудете, что страдали. И чай для Катрины». Она подвинула к нему флакон и бумажный пакет с тонизирующим чаем. «Если снова будет что-то беспокоить...» «Не стесняйтесь, заходите ко мне». «Спасибо». Поблагодарил он и, расплатившись, забрал покупки. А через три дня снова пришел в лавку, румяный, смущенно улыбающийся. «В общем, а... вот это вам». краснее Якоб положил на прилавок небольшой красивый колокольчик. «Подарок. Я приметил, что у вашего язычок потерялся. Спасибо вам». пробормотал он Погладил кота, которого Айви как только не отваживала, и торопливо ушел. Катрина пришла на следующее утро с корзинкой, полной чудесной ароматной выпечки. «Спасибо», — прошептала она краснее совсем, как ее супруг накануне. И счастливо сияя глазами. «Это тебе», — она придвинула Айви корзинку. Это Айви и нравилось в своей работе. Она делала людей чуточку счастливыми. Ее травы всегда работали. Она делала свои сборы и чаи так, как ее учила мать. Простые слова, пожелания, это даже заговорами было трудно назвать. Но эффект был, и это ее радовало. «На здоровье!» — улыбнулась она с благодарностью, приняв и колокольчик, и корзинку. Правда, от нее пришлось отгонять кота. И вообще тут за последние дни исключительно обнаглел и облюбовал ее лавку. Валерьянку и кошачью мяту пришлось спрятать. Буквально вчера она обнаружила пьяную тушку в мешке с кошачьей мятой, только потому, что тот испускал полные блаженства вопли. Трезветь коту пришлось на улице, но и прогоняться окончательно он явно не собирался.